Чтение по диагонали. Читайте по одной странице за раз. Если при чтении ваши глаза скользят по тексту, выхватывая диалоги, сцены секса или скандалы и пропуская описания и размышления, возможно, вам в руки попала плохая книга. Отложите её и выберите себе другую. Но может быть и так, что книга ни в чём не виновата. Это вы утратили способность получать удовольствие от чтения. В этом случае попробуйте приучить себя читать помедленней. Рекомендую мое чтение. Читайте любой роман не больше, чем по одной странице за раз. Одну страницу перед сном, одну страницу после пробуждения, одну страницу за обедом. В качестве целительного средства идеально подойдет, например, «Человек без свойств» Роберта Музиля. Впрочем, можно взять любую другую книгу. Главное, чтобы она побуждала вас к размышлению. Конечно, нетерпение узнать, что там дальше, вполне объяснимо. А диалоги, сцены секса и скандалов не менее важны для понимания содержания произведения «Человек без свойств» чем авторские рассуждения. Но вы ведь не хотите вечно барахтаться на поверхности, упуская скрытое в глубине сокровище, не хотите отщипывать с торта только крошки глазури. Так ведь можно и голодным остаться. Когда на вас нападает хандра или вы поймёте, что запутались в собственных чувствах, возьмите в руки хорошую книгу.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 Как любое другое лекарство, библиотерапия показывает наилучшие результаты после приёма полного курса. Но мы не только рекомендуем лечебные препараты. Мы ещё и даём назначения по их применению. Например, объясняем, как быть, если вы так заняты, что времени на чтение совсем не остаётся. Мы искренне надеемся, что наши биллитристические микстуры Пилюли, пластыри и припарки принесут вам пользу и сделают вас не только здоровее, но мудрее и счастливее.